Глава 11. Новатор. Борис отошёл на 3 шага от Мальберта и посмотрел на получившееся со стороны место в каюте компании всяко разна побольше, чем в его прежней квартирке. Рассудив так и эдак, он решил, что хватит отлынивать от обучения. Как только с жильём на яхте определились, то пора приступать к процессу познания. Правда, доводить его до конца торопиться не надо. Прошлый опыт подсказывал, что для него оптимальное количество картин, одновременно находящихся в работе, равно 15. При этом за день он успевал сделать по одному подходу к пяти холстам, а затем примерно за 3 дня афинишировать. То есть при средней потребности на один из них в две недели со всеми он заканчивал за семнадцать. Разумеется, это среднепотолочные цифры. С некоторыми работами получалось управиться быстрее, с другими — дольше. На одни в день уходил едва ли час, на другие затрачивалось и по пять. Каждая картина дышит и живёт по-своему. Случалось, что к некоторым он не подступался и по нескольку дней. Вот не было тяги. Руки чесались от желания взяться за другие работы. Вообще-то, согласно программе самоучителя, ему необходимо было параллельно развивать ещё и акварель. Там хватает своих тонкостей и нюансов. Но пока он ограничивается только теорией. Акварель значительно проще масла, а главное, рисуется на порядок быстрее. Несмотря на то, что её относят к графике, Есть в ней свои неповторимые шарм и прелесть, недоступные маслу. Однако браться за эти краски ему пока не стоило. Дело в том, что консул отправил запрос в Москву относительно приобретения полных лицензионных прав на изобретённый Измайловым углушитель и способ осушения пероксилина. А значит, предстоит заключение сделки по сути. Светиться особого желания нет, потому и 20 картин, чтобы не сидеть без дела и в то же время не расти. Ведь пока не закончит работу, ему даже на изучение кисти не капнет ни одного очка. Таким образом он вроде и фору в целый месяц получил, и в то же время не бездельничает. Да еще и по мере изучения теории возвращается к каждой из работ, глядя на них уже под другим углом. Выявляет недостатки, которые раньше не замечал, вносит поправки. Все это позволяет надеяться, что на выходе он получит от системы куда более значимую оценку своих стараний. Борис подхватил полотно и определил его на стену под зажимы, накрыв закрепляемым пологом. «Пришлось затратить какое-то время, чтобы устроить такие приспособления. А то ведь это они сейчас стоят в порту на спокойной воде. Как выйдут в море, там и качка случится, и штормов не миновать. А тогда и разлетится все по помещению. Картины висят везде и всюду, а порой и в два ряда. Где свободное место нашлось, там крепеж и пристраивали». Удовлетворённо потянулся, разведя руки в стороны. Оно бы и вверх, да не получится. Для этого потолок слишком низкий, а парень он высокий. Встряхнулся и начал стаскивать с себя просторную рубаху из плотной ткани. Помнится, в прошлой жизни, наблюдая художников в фильмах или на фото, думал, что вот такие просторные одеяния это выпендрёж. На самом деле, всего лишь практичность. Такую рубаху можно свободно надеть поверх обычной одежды и не страшно испачкать. Плотная ткань не вдруг пропитается краской насквозь, а значит банально не испачкаешься. А то плюсом к мытью рук и умыванию придется еще и в душ лезть. Он на яхте, кстати, предусмотрен, как и ватер-клозет с умывальником. Под это дело имеются даже две емкости под воду. В туалете забортная, в остальном пресная. Правда, последнюю приходится экономить. Их судно не столь уж и велико, так что нужно привыкать к рациональному использованию. Это в порту нет проблем с водой, в море всё будет иначе. Ну что, господин художник, закончил? поинтересовалась Алина. Девушка как раз колдовала на камбузе, расположенном в проходе в их кормовую каюту между стеной машинного отделения и правым бортом, от чего по яхте располсался аппетитный аромат. Форменное издевательство между прочим. Ну вот как тут сосредоточиться на работе тому, кто любит вкусно поесть? Закончил госпожа Кок. Ну-ну, я бы попросила. Шкипер, зарубите себе это на носу, сударь. Я не сударь, а я шкипер, отрезала она. Прошу прощения, обнимая её со спины и целуя в шею, повинился он. Никаких чувств в коlinie у него нет. Ничего общего с тем, что он испытывал при виде Кати и даже при воспоминаниях о ней. Просто захотелось. Девушка ответила на ласку, потёршись о его волосы щекой. Боря, сейчас подгорит, уведомила она. Может, пусть его? Я голодать не намеренна. Уже вся слюной изошла. Так что ты, конечно, хорош, но этот номер у тебя не пройдёт, вредина. Я знаю, Насколько Бачкарёва удивила его своим боевым опытом, настолько же произвела впечатление и кулинарными изысками. Даже из простого набора продуктов она умудрялась приготовить такие блюда, что пальчики оближешь. А уж если специально закупалась продуктами, так его вкусовые рецепторы и вовсе ликовали. Кстати, я тут подумываю купить новый револьвер, когда они уже устроились за столом, произнесла Алина. Тебе недостаточно оружия, удивился Борис. Этот с системой обтюрации камер барабана. То есть на камерах внутренняя выточка по конус, казённая часть ствола выглядывает из рамки и имеет такой же скос на наружной стороне, как результат камера насаживается на ствол, что препятствует прорыву газов. Не очень распространённая система, поэтому я только сегодня о ней вспомнила. И что? Получается полная обтюрация? К сожалению, только частичная, но всё равно должно получиться значительно тише. Всё же Винчестер, даже в обрезанном виде, так себе вариант для действий в стеснённых условиях. Переделанный Винчестер, так называемую детскую модель, они уже забрали и испытали. Результаты их обоих полностью удовлетворили, тем более получилось приподнять мушку и целик, благодаря чему из коротыша теперь можно было вести полноценную прицельную стрельбу. Правда, максимум на сотню метров. Да и то разброс был такой, что дальше полусотни лучше и не пытаться, начинается лотерея. Борису за складной приклад опять перепали очко характеристик и 3000 опыта. Хорошо быть изобретателем-новатором. Плохо то, что оружие как опять упёрся в потолок, требуя открытия третьей ступени науки. Впрочем, ему ле жаловаться. Можно сказать, на халяву уже столько получил, что ины от зависти за сердце схватятся. Боря, приметив его задумчивый вид, многозначительно позвала Алина. А? Что? Что ты там ещё придумал? ободряющим тоном произнесла она. Да я вроде я без понятия, придумал я что-то или нет. С тобой ни в чём нельзя быть уверенной. Выкладывай. А какого калибра твой револьвер? Они разных калибров есть. А бульдог под 380-й патрон в подобном исполнении есть. «По идее, должен быть. Но это нужно смотреть. А это важно?» «В принципе, нет. Просто было бы проще». «Так, мне уже интересно. Заканчиваем обед и пошли прогуляемся в город». «Господи, я делю крышу с оружейной маньячкой». «Я, между прочим, про твои художества молчу». Ткнув столовым ножом в стену, на которой висело сразу шесть его картин, парировала она. «Ладно, уела». «Стаси, у тебя ведь имеется полтора десятка готовых, не думаешь их продавать?» «Перед отплытием навещу галерею». «Понятно, что ничего не понятно. Ну да, поступай, как знаешь». После обеда они сошли на берег, оставив свое судно под охраной портового сторожа. Борис не забывал одаривать мужиков. Не разом, а по чуть-чуть, но каждый день. Так, чтобы они расслаблялись и помнили, что награда будет только по трудам». Конечно, это не могло полностью оградить от неприятностей, но от большинства проблем убережёт. Вообще-то сейчас набирают популярность клубы яхтсменов. Отдельная marina, охрана, ремонтные мастерские, снабжение, словом, весь спектр услуг. Причём совершенно неважно, являетесь ли вы гражданином Британии или нет. Достаточно внести годовой взнос. Да. Вообще-то сумма кусалась, хотя и стоило каждого затраченного пення. Чего ж там? Марина, стоянка яхт, катеров и других маломерных судов. Оружейная лавка не поражала воображения. В смысле, выбор, конечно же, был широким, но признаться, ничего особо впечатляющего. В том же Яковенковский магазин ничуть не уступит этому. Хотя Борис всё же не упустил случай поглядеть на разнообразные модели. Мужчины вообще падки на оружие, причем на любое. Проверено, как говорится, на себе, и не только. Опять же, вдруг увидит что-то интересное. Собирать коллекцию Борис не планирует, но все же. Вообще-то, он тут уже не впервые, и каждый раз начинает с осмотра. Продавец и владелец лавки уже запомнил странного посетителя и терпеливо ожидает, когда тот наглядится в волю, чтобы в итоге что-нибудь купить. Так было каждый раз. От чего же сегодня должно случиться иначе? Мистер Лэмп, есть ли у вас револьвер с улученной обтюрацией 380 калибра? В отличие от Бориса, Алина не стала тянуть кота за подробности. Есть две модели: армейский револьвер системы Ландера и бульдог системы Деккера. Практически полная обтюрация. Прорыв газов между барабаном и стволом минимален. Скорость пули и энергия выстрела выше на 10%. Говоря это, Оружейник выложил на прилавок две модели. Полноценный образец с практически не уступающими габаритами тому же смитвессону, но под меньший калибр и, как следствие, 7 патронов в барабане. Бульдог под пять камер. Оба образца с откидывающимися в бок барабанами и одновременной экстракцией всех гильз. Обратите внимание, кроме озвученных преимуществ, у этих образцов ещё и повышенный запас прочности и износостойкости. Благодаря подаче барабана вперёд решаются проблемы соосности камеры и ствола. К тому же, коническая часть пули входит в канал. Револьверы прослужат исключительно долго даже с разболтанным механизмом, не переставал нахваливать товар лавочник. Борис взял оба образца, повертел в руках и отложил армейский. Вложил в барабан бульдога травматический патрон, осмотрел и недовольно поморщился. И их делали уже с расчётом на вот такие образцы, поэтому гильза немного не дотягивала до среза и не выглядывала вместе выборки. Так, уважаемый, мне нужны патроны к лёгкому карабину Перкля. Имеются такие? Да, несомненно. Данный карабин весьма популярен у дам. Отлично. Пачку на 25 патронов. «Кроме того, я беру вот этот бульдог, но мне необходимо, чтобы вы рассверлили казенную часть ствола под 410-й калибр глубиной на 2 миллиметра. Это возможно?» «Да, при лавке есть мастерская, и это не составит труда, но...» «Просто сделайте это и внесите в стоимость револьвера», — оборвал его Борис. «Далее мне нужна оправка под дульце гильзы 320-го калибра. Найдется?» «Пресс?» «Пресс у нас имеется свой». Да, простите, припоминаю. Мисс уже приобретала его. Правки взаимозаменяемая, остаётся только отрегулировать под конкретную длину патрона. Боря, может, ты всё же объяснишь, что ты задумал? Пока вносили переделку в револьвер, поинтересовалась Алина. Одно из двух: либо у меня всё получится на коленке, и я вновь предстану перед тобой гением, либо не получится, и тогда я не больно-то и опозорюсь заинтриговал, хмыкнула она. Покинув лавку, они поспешили обратно на Бродягу, так они назвали свою яхту. Борис беззастенчиво выставил Алину за дверь, оккупировав мастерскую на борту. Опыт по переделке патронов в травматические у него уже имелся, разве только тут всё немного иначе. Но это не проблема. Обрезал 5 патронов от карабина под тщательно выверенную длину, сковырнул пули у револьверных, пересыпал порох, затем с помощью пресса вогнал пулю в гильзу, утопив её полностью. После чего завольцевал её с помощью купленной оправки. Получилось нечто похожее на патрон к нагану из его мира. Да, на коленке, да на скорую руку, всего-то час трудов и 5 патронов готовы. Вообще-то были серьёзные опасения, что сработает Поэтому закрепил револьвер в тисках, приладив к стволу узелок набитой ветошью, а к спусковому крючку подцепил бичевку. Алина с интересом наблюдала за этими манипуляциями, словно девочка в предвкушении обещанного подарка. И она его получила. Выстрел вышел приглушённым, не громче хлопка ладонями. Пока Алина боролась с начавшей тлеть ветошью, Борис осматривал состояние оружия. Полный порядок. Бульдог достойно перенёс пробный выстрел. Правда, гильзу распёрло так, что с помощью экстрактора её было не извлечь, а шомпол для выколачивания на оружие не предусмотрен. Пришлось воспользоваться посторонним предметом. Следующий выстрел делали уже, наблюдая за ним в приоткрытую дверь и с удовольствием отмечая при этом полную обтюрацию ствола. С дымным порохом прекрасно виден даже малейший прорыв газов. Последующие выстрелы также не доставили хлопот, сработав должным образом. Хм, не так чтобы и много, всего-то пара тысяч очков. Но главное очки характеристик. Борис сильно приподнялся за это время. Да и деньги какие-никакие имеются. Может, есть смысл обменять избыточный опыт или пока не заморачиваться? И без того вон как попёрло, от показателей разумности и интеллекта уже плечи сами собой расправляются. «Так, первое, нам нужно в консульство». «Ну, ты понимаешь, да?» — решительно заявила Алина. «И?» «А потом в мастерскую, заказывать очередной глушитель. Только я уверена, что его можно сделать чуть покомпактней. Для разнообразия я возьму траты на себя». «И револьверчик тоже себе оставишь?» «Разумеется». «Ладно, определимся еще», — хмыкнув, согласился он. «Да». Нет, однозначно у Бочкарёвой адреналин в крови кипит адским варевом. Как она преобразилась? Хм. А ведь при всей умилительности её поведения это где-то даже и страшно, тем более что он видел её в деле. Впрочем, их планам не суждено было осуществиться, так как к ним прибежал мальчишка посыльный с запиской от консула с просьбой явиться к нему. Просьба, приказ. Какая, собственно говоря, разница? Правда, Алина всё же предложила не спешить и для начала сделать, если не чертёж, то зарисовку с указанием размеров. Вот странное дело. При всех талантах чертить у Бориса получалось не очень, да и долго, а вот рисовать с невероятной лёгкостью. Принял их консул без провалочек. Мало того, на углу его рабочего стола уже лежала пачка документов о передаче лицензионных прав на способ осушения перксилина и глушитель. Оперативно. Известие в столицу ушло курьерской почтой. Там же была озвучена и сумма, которую затребовал Борис. А вот ответ уже прибыл по телеграфу. Итак, высочайшим царским указом вам одобрено вознаграждение в 30 тысяч рублей за передачу лицензионных прав на метод осушения пероксилина при условиях документального заверения, что способ не был вами разглашен и не будет впредь. «Где подписываться кровью?» – самым серьезным видом поинтересовался Борис. «Мы не столь кровожадны, несмотря на утверждения социалистов». «Достаточно и чернил», – улыбнувшись, возразил консул, выкладывая перед Измайловым документы. Недавние времена, когда он подписывал договоры практически не читая, безвозвратно прошли. Теперь он был тем самым расчетливым бизнесменом 21 века, сумевшим подняться из 90-х. Конечно, Борис порой не знал всех подводных течений, правил и законов, но это вовсе не значит, что он не умел вести дела. Сумма вознаграждения была назначена им самим и вполне отвечала вносимому им вкладу, так что он сосредоточился на остальных пунктах выложенного перед ним соглашения. Каждый пункт был изложен чётко, ясно и без разночтений. Разумеется, имелись пункты о неразглашении и ответственности за нарушения. Отныне он становился носителем государственной тайны. Не баран чихнул. Бочкарёвой также пришлось подписать бумагу о неразглашении. После документов на взрывчатку перед ним легли бумаги на прибор бесшумной и беспламенной стрельбы за вознаграждение в пять тысяч. Правда, пункт насчёт секретности Борис потребовал вычеркнуть. Он ведь не сам мастерил глушитель, а заказывал изделия в мастерской. Может, там и не поняли, что именно изготовили, а может и сообразили. В любом случае брать на себя ответственность он не собирался. Ввиду непреклонности Измайлова консул вынужден был согласиться с его доводами и отдать документ на переработку. Что же касается патрона, то тут хозяин кабинета был вынужден отказать. Разработка нового боеприпаса на коленке без исследований, испытаний и расчётов это нонсенс. Представленным рисункам не помешали бы ещё и подробные выкладки. Хм, странное дело. С глушителем от чего-то всё прошло гладко, хотя и там не помешал бы весь спектр исследований. Впрочем, Измайлово это устраивало полностью. Надоел ему уже этот унылый Адан. Это ещё хорошо, что ответ пришёл так скоро. Просто чудо какое-то. А то ведь могли и задержать. Ну и какие у нас планы? поинтересовалась Алина, когда они вышли на улицу. Предлагаю посетить кофейню. Согласна, но сначала мастерскую. Вообще-то это не по пути. Наём им извозчика. Господи, и откуда только вдевица такая стойкая тяга к оружию. Ты не поверишь, сама себе удивляюсь. Ты права, не поверю. Подзывая извозчика, хмыкнув, произнёс он: